Полночь. Вот он, небольшой, отгороженный сад замка Фонтенбло, сад испытаний. Испытуемый говорит со своей совестью. Никто не смеет тревожить его, но издали за ним следят королева и министры из окон, а любопытные, также из-под тяжка, подглядывают сквозь шпалеры. Все дни, что Берон находится в пути, Генрих мысленно сопровождает его. Порой он советует ему повернуть назад, бежать. Чаще же просит его признаться, упасть к нему на грудь. 13 июня ранним утром в этом саду Генрих решает. Маршал не приедет. И тоже он повторяет своим людям, которые стоят на готове, оцепив шпалеры. Берон горяч. Он намерен заколоть своего врага, Рони. Он поклялся в этом. Но, стань он даже убийцей короля, ему все равно терять нечего. Генрих успокаивает остальных на этот счет. Впервые он без страха ждет ножа. Неужто жажда жизни пропала у меня? А была очень сильна. Берон, его дорогу сюда... Его дорогу в смерть, такую трудную и долгую, я совершаю вместе с ним. Но и радостными путями мы прежде скакали бок о бок по этому королевству. Генрих подразумевал больше отца, чем сына, смешивая их по примеру народа. Неужто мне суждено разойтись и разлучиться с самыми близкими людьми? «Раз они считают надежнее перебежать к моим побежденным врагам, значит, что-то неладно со мной. Лишь тот, кто теряет себя, теряет и других. И никто бы не изменил мне, если бы я сам себе не изменил». Он углубился в себя, он мучительно искал причины измены. «Увы, они ничего не объясняют». Я ли спустил с небес на землю осененное благодатью величие, когда я и сам не верил в свое творение? Каждый мой день отнюдь не светлый праздник. Я не был тираном, которого они могли бы ненавидеть и чтить. Напрасный труд у одних отбирать лишь избыток вместо всего сразу, а других насыщать лишь по воскресеньям. Кого я исцелил от глупости? «Кого от безумия?» «Кто на это не способен, того не считают освободителем. Мой обычай привел к тому, что последнее покушение на мою жизнь мне пришлось замять и утаить. Берон, избавь меня от бесчестия, оно было бы слишком громогласно. Оно отчаянно вопиет с твоего эшафот». Снаружи произошло замешательство, Генрих решил было, что наступает страшный час, Оказалось, что это лишь неизвестный горожанин, который рвался к королю с таким пылом, таким отчаянием, что его, наконец, допустили в беседку. Он упал на колени, умоляя короля пощадить жизнь его племянника, которого суд приговорил к смерти. Король сам подписал приговор, он знал все обстоятельства дела, они не допускали помилования. Он бледнел, пока длились стенания на земле у его ног». Какой-то несчастный юноша взойдет на плаху, а ты, король, втайне борешься с изменником, чтобы он пощадил тебя. Человеку на земле он сказал, вы исполняете свой родственный долг, я поступаю, как должно королю. С этой минуты его колебания относительно Берона кончились. Тот явился, когда его и ожидали, ни в чем не изменившись, что тоже можно было предвидеть. Снаружи наблюдали, как они вдвоем шагают по аллее, король молча и твердо, маршал в ярости и гневе за несправедливое подозрение, а больше от того, что он обезоружен. Он то с размаху ударял себя в неповинную грудь, то обвинял вероломного Рони, который предал его. — А я разве предавал вас? — спросил Генрих. На это закоренелый лжец не нашел ответа. Тогда король обнял его, широким жестом показал, что они одни, и он может довериться ему. «Я-то!» — крикнул Берон. То был крик мрачного безумия. Они показались из-за шпалер, один был весел, второй же задыхался от нестерпимых оскорблений. За столом в присутствии всего двора Берон сидел напротив короля, и речь шла лишь об осажденном Остенде. Генрих сказал... Его брат, король Испании, вместе с испанскими министрами, должен дрожать, как бы он ни покарал своих изменников. Тогда война во Фландрии была бы проиграна для Испании. Берон поглощал кушанье и не сдавался, как нелегко было разгадать его. — Посмей только, — говорило его побагровевшее лицо, — ты уже не король своих дворян, теперь созывай простой народ». Но еще неизвестно, пожелает ли он умирать за тебя, как некогда умирали мы. После обеда Генрих повел несчастного в тот же сад. Как будто не все еще было потеряно, он спросил о человеческой душе. Но она уже отмерла. — Господин маршал, опомнитесь, ведь это вы, а перед вами ваш король Генрих. Вы не найдете никого другого, кто бы так любил вас. Какие бы улики не имела против вас Савойя, каков бы ни был данный вам от Испании завет молчания, забудьте их, и я все забуду после первого же свободного слова. Свободен Берон уже не был. В Леоне при всей своей ярости и гордыне он еще мог быть свободен. Здесь он идет навстречу своей судьбе, хоть и не верит в нее. Он оцепенел, он поражен немотой и обращен уже к лобному месту. Генрих отсчитывал по четверть часа. Он дал себе срок до четырех четвертей, потом прибавил и пятую. Внезапно он оборвал на полуслове, опустил руку и торопливо зашагал к дому. Он заперся с Рони и королевой. Министр во имя безопасности государства требовал выдачи повинной головы. Однако он мог не тратить слов. Королева была еще настойчивей. Ее супруг думает пощадить изменника. Его дело, если он хочет лишиться престола. Мария Медичи на это не согласна. Она знает, что король на случай своей смерти некогда поставил того же Берона охранять свою любовницу и ее незаконного отпрыска. Мария не должна платиться за то, что он ошибся в выборе доверенного лица. Ее сын Дофин вырастет под регенством матери. Регенство. Слово высказано. Мария знает его на любом языке. Между тем, в самых важных для нее вопросах она изъясняется по-французски, тягостно для слуха, но метко. Генрих понимает, что временем, когда его не будет, Уже распорядились и рассчитывают на это время. Но пока он жив, умереть, умереть немедля должен друг его юности, спутник его возвышения и его истекшего века. Это тягостно слушать, независимо от французского выговора чужестранки. То, о чем ему напоминают, это естественный порядок и закон природы, все равно его пробирает озноб. Обстоятельства меняются слишком быстро для того чувствительного возраста, в который он вступает. Осиротеть. Последних послать на смерть, прежде чем он уйдет за ними. И без отсрочки. Оставим чужестранку. Господин Дерони, сир, так как у маршала Берона не осталось сомнений насчет ваших планов, он может бежать. Его надо заключить под стражу. «Подождем до полуночи», — решил Генрих. Вечером играли в карты. Наконец общество разошлось. Берон без приглашения остался с королем. Генрих видел, что он и не помышляет о бегстве. Если дух его не обрачен окончательно, в этот час он, несомненно, прояснится. У короля сердце забилось надеждой. Он еще раз воззвал к старой дружбе, увы, в ответ увидел сухие глаза и рот с печатью молчания, и пробило полночь. Генрих отвернулся, медленно направился в свой кабинет, помешкал, прежде чем закрыть дверь. После мучительной минутной паузы вновь растворил ее. Берон стоял на месте, скованный своим безумием. «Бог с вами, барон Берон!» Генрих назвал его старым именем, тем, которое он носил в течение двадцати лет, их совместных опасностей и ран. Только слушать было некому. «Вы поняли, что я сказал?» «Нет». Тут же при выходе маршал Берон был арестован. Нагло сделал вид, что, принимает это за скверную шутку, и продолжал играть роль оклеветанной невинности. В Бастилии, где некий монах снова приказал ему молчать, и затем на суде, невзирая на уличающие его документы за собственноручной его подписью, он никак не ожидал их увидеть, и тем не менее яростно отрекался от них. Он рассчитывал, что нажим со стороны заговорщиков и чужеземных держав вынудит короля отпустить его. Его партия сильна и смела. Судьи побоятся осудить Берона из-за ее мести. Среди судей тоже имеются приверженцы прежней лиги, а лига ожила теперь, словно еретик никогда не побеждал ее, словно владычество этого короля и не бывало. Дороги стали снова ненадежны. Шестьсот родственников обвиняемого прибыли из Гаскони. Вооруженные шайки учиняли нападение. Свидетель, предъявивший письменные улики, был убит посреди Парижа, невзирая на охрану, а убийцам его помогли скрыться. Королю Генриху потребовалось все его великое мужество. Больше мужества для того, чтобы судить изменника, чем встретить врага, если б тот вступил в пределы его королевства. Враг страшнее всего, пока он издалека золотом, печатным словом, распрями среди партий внутри страны, вносит в нее смуту и подготавливает себе почву. Генриху пришлось это пережить. Все дела его, умиротворение и благосостояние его королевства, не избавили его от необходимости покинуть свою столицу и выжидать за ее стенами, держа ногу в стремени. Неизменник, а король спасся бегством. Своего министра Сюлли он настойчиво предостерегал от заговорщиков. Стоит им поймать его, как он своей головой будет отвечать за Берона. Рони должно быть, принял меры, и, надо думать, по-своему рассчитал, что одно только неправое дело опирается на преступления. Они же не имеют корней. Возросло... Укоренилось по-настоящему лишь величие, лишь власть, то и другое добросовестно выхожено, и лучший слуга печется о них. В кругозор министра включено многое, но королевство, как таковое, ему не принадлежит. Для него величие — это величие его государя. Сам он на худой конец может попасть в руки врага. Генрих один постиг тогда, держа ногу в стремени, всю непрочность своего достояния в целом, всю бренность своей собственной жизни, пока ему удается сохранить ее. А дальше рассчитывают одни глупцы. То, что пережил он в эти дни, были бесконечные двенадцать ударов полуночи. Там, за стенами города, Он принял родственников арестованного, говорил с ними мягко и сочувственно, как уполномоченный правосудия и государственной необходимости, против которых он бессилен. Отказал им, не подав виду, что опасался, и чего мог ожидать на самом деле насильственного освобождения пленника и открытого возмущения столицы. Умы были достаточно подготовлены. Берон — хороший католик, зато он и страдает. По рукам ходило трогательное письмо. Берон никогда не писал его, но высказывал в нем все, что могло возбудить ненависть к королю. Хороший католик в своей темнице не помнил даже толком отче наш и предпочитал заниматься астрологией, ибо страстно хотел жить, в чем и был обнадежен. Король слаб. Страх сломит его, а судьи дрожат уже сейчас. Однако у Генриха в руках были не только люди, которые отговаривались насморком или уклонялись под любым другим предлогом. Из больших вельмож одного ранга с Бероном никто вообще не соглашался быть ему судьей. Оставались старые законоведы короля Генриха. Некогда они не пребывали в Туре, потому что Париж принадлежал еще Лиге. Некогда на тюремной соломе, некогда в нищете. Они-то покинули теперь мягкие постели, удобные жилища. Перед лицом опасности они вновь стали прежними. Они вооружились мужеством, они боролись. Если королевству суждено погибнуть, то в первую голову погибнут они. Но эти гуманисты спасали его, нападая. Они брали пример с короля. Он же не поддавался никаким искушениям. Его приказ был следовать правосудию. Надо сказать, что многие стремились помочь ему. Как часто Ронни под сильным военным конвоем выезжал к нему. Старая Елизавета, его друг, писала ему, дабы внушить этому королю свою непреклонную волю. Она знает, что ее брату, королю Франции, Неприятно видеть из окон своего дворца черепа, когда, к тому же, он в прошедшие времена целовал плоть, облекавшую их. Она все знает, ибо она близка к концу и возьмет с собой в могилу свой век, заранее возьмет с собой немногих живых избранников, которые творили великое, подобное ей. Зато Берон, человек полнокровный, нуждался в кровопускании но о смерти не помышлял и отдаленно. Своим сторожам и всем посетителям, которым был открыт доступ в его камеру, он изображал презренные заседания суда, корча рожи и рыча. Зубоскальство и уверенность в победе лишили его узды. До последнего дня он считал, что на его стороне то и другое — власть и право. Власть потому, что пока он неистовствует здесь, в запертии от нерастраченных сил, заговорщики там, за стенами, непременно достигнут своей цели, а испанские солдаты спешат сюда, чтобы вызволить его. А право было на его стороне по трем причинам. Во-первых, измена — законное право сильнейшего, а таковым он считал себя. Во-вторых, король все простил ему в Лионе, за исключением того, в чем он не желал сознаться». Ну, до да этого увертки, не могут же они повлиять на решение судей. В-третьих, и это самое главное, для всех богатых и сильных мира существует непреложный закон и нравственное право защищать свое богатство. То богатство, которое дало им великую власть, они при первой же угрозе должны пускать вход против государства и нации. Так гласил закон, таково было их нравственное право. На крайний случай их закон гласил «Призови в страну врага, чтобы он спасал твое владение». Враг обычно печется отнюдь не об этом, но богатые хотят в это верить. Со своей верой и совестью они владу, а потому могут говорить напоследок, как изменник Берон. «Взгляните, господа, перед вами человек, которого король посылает на смерть» за то, что он хороший католик. Он не твердо знал отчи наш, зато питал веру в богатство и с ней сошел в могилу, предварительно подняв большой шум. Палача он задушил бы, если бы не считал его обманщиком. Чтобы ему, человеку в расцвете сил, король осмелился прислать палача, Король Генрих, несомненно, рассчитал, какой дорогой ценой заплатит он за эту казнь. Но первый же успех оправдал ее. Заговор распался, заговорщики боялись вздохнуть. Смерть одного лишь Берона устранила угрозу мятежа и войны. Призрак Лиги развеялся так же мгновенно, как возник. При возвращении в свою столицу король был встречен восторженными кликами народных толп, которые были единодушны с ним. Он наш отец, он дал нам мир, жизнь и право на счастье. Слава, слава! С этим, впрочем, скоро освоится и забудут это скорее, чем вновь наполнится казна королевства, и ремесла достигнут прежнего размаха. У побежденных память не так коротка. Они заказывают бесчетные мессы за упокой души их мученика, погибшего на эшафоте. С течением лет за этим заговором следуют многие другие. Их пресекают. Рони на чеку. Король больше ни разу не усомнится в своем советнике. Он у него один. И все же оба они пригрешили против богатства против власти богатства. Последнее слово казненного было «за то, что я хороший католик». Этого достаточно, чтобы присудить короля к насильственной смерти, если она и раньше не была для него предрешена. Отныне он будет шагать по своему королевству до первого зова. Плодотворнейшее исправлений Но за правителем следуют шаги. Он чует их, ничего не слыша. Кто оглянется, не увидит никого. Остается жить нынешним днем, который всегда достаточно светел, пока бьется сердце. Однажды, когда он проезжал многолюдной улицей Дела Феронри, впереди него очутились незнакомые носилки. Кони не могли миновать их. Пришлось остановиться. Случилось это возле дома со сводчатым подвалом. Над ним вывеска «Увенчанное сердце пронзено стрелой». Король наклонился. Ему непременно хотелось заглянуть в те носилки, но они исчезли в толпе. Никто не мог понять, почему король, хотя ему расчистили дорогу, в раздумье не двигается с места. У него тогда вошла в привычку поговорка «Верно, как измена Берона». Вскоре после казни изменника он посетил в арсенале своего министра и обратился к нему. «Господин маркиз де Сюлли», за что верный слуга поблагодарил всего лишь как задолжное. Он ожидал возведения в герцоги и перы. Это были титулы изменника» доставшееся ему не по заслугам, а из-за любви короля. К лучшему своему слуге Генрих питал не любовь, а почтение, слишком неприложное, чтобы без ропота терпеть его. Дабы Сюлли мог полностью проявить себя и стать великим министром, Габриэли Дестре пришлось умереть. Умирает Берон, и Сюлли становится маркизом. Он станет и герцогом, и для этого многим еще придется погибнуть. Нелегко терпеть безупречного человека, который избавляет нас от всех, кого мы любим. Огромный стол министра был завален бумагами. Вот он сидит над своими расчетами, благодаря которым процветает королевство. Король повернулся к своим спутникам. Столько сидеть... Хотели бы вы быть на его месте, я бы не выдержал. Заглянув в одну стопку бумаг, Генрих умолк. Он увидел, это были записи о нем самом. Рони хранил лишь те воспоминания, которые были связаны с ним самим. Как и следовало ожидать, большая часть записей посвящалась процветанию королевства. «Королевское хозяйство» были озаглавлены они. Министр, в действительности все писавший сам, якобы беседовал в этих дневниках со своими секретарями. На их обязанности было напоминать ему всякий раз об его деяниях, трудах и заслугах, словно он и без того не знал о них. «Гордыня», — сказал Генрих про себя, — «как может человек писать дневники, ведь каждая жизнь полна позора?» И тут же, помимо его воли, глаза его увлажнились. Он отослал всех остальных. Оставшись наедине с Рони, он обнял его и промолвил. «Отныне я люблю вас одного». Траур Какая внушительная фигура истекшего столетия отошла в вечность со смертью ее британского величества в апреле 1603 года. Королева Елизавета, Старая союзница короля Франции против испанской всемирной державы помогла ему завоевать и удержать престол. Его дружба ограждала ее остров от испанских десантов. Оба государства были сильны лишь совместно. Оба монарха в течение двадцати лет ни на час не забывали друг о друге. Но когда Елизавета умерла, Генрих не надел траура, и не отдал такого приказа двору, потому что подчинились бы ему, возможно, не без замешательства. Двор со своей стороны тоже постарался. Все, словно по уговору, избегали упоминать о покойнице. Король и королева Франции жили в своем Луврском дворце, богатой резиденции, которая с недавних пор стала неузнаваемой, Благодаря новому блестящему убранству Подумать только, что особый ювелир Никола Роже Был назначен надзирать за драгоценностями их величеств. Королева пользовалась золотым умывальным прибором Ее придворный штат состоял из 465 человек Из которых 175 были на полном содержании Как они сами выражались кормились при дворе. Полторы тысячи придворных чинов короля получали жалование, хотя и небольшое, и каждый носил какое-нибудь звание. Во дворце не хватало места, чтобы поселить всех. Ночью уже внутренние покои и входы охранялись семью сотнями солдат. Генрих засыпает с трудом с тех пор, как скончалась Елизавета. В спальне ему служит его кабинет. Только теперь в глубине сооружен резной и позолоченный ольков. В кабинете слева от кровати дверь в спальню королевы. Генрих после смерти Елизаветы запирает дверь на несколько замков. Здесь он лежит в одной из первых ночей, что она в могиле, и думает о ней, потому что днем его одолевают толпы живых, а имя ее запретно, ибо она была еретичка, она утверждала во всем мире новую веру с таким успехом, как никто, если не считать короля Франции, его битв, его эдикта. Все же он совершил свой смертельный прыжок и отрекся от веры сперва только для виду, что Елизавета прекрасно поняла, хотя первоначально не одобрила его. Она притворилась даже, что верит ему, когда он позднее заявил, будто диспут между кардиналом Дюпероном и господином де Морнеем действительно убедил его в правоте нового исповедания. Они оба равным образом считали своим истинным исповеданием гуманизм, иначе говоря, веру, что земное назначение человека — быть разумным и храбрым, свободным, имущим и счастливым. Она много убивала, хотя у нее не было жажды крови. У меня тоже ее нет. И все же я казнил Берона. Гуманистам надо быть непримиримыми и поднимать оружие всякий раз, когда враждебные силы хотят воспрепятствовать назначению человека. Мои воинственные гугеноты защищали право и религию. То же самое делал я всегда что верно, как измена Берона. Елизавете и мне надлежало быть сильными и безмерно возвысить королевское звание. Не за тем, чтобы унизить людей. В короле они должны видеть перед собой и познавать воплощение своего собственного величия. Ночь пройдет, пока я успею обдумать все свои дела. Что это, с неба упал уже первый луч света? и река отбросила его в мое окно. Часы пробьют пять, и наш двор будет на месте. Они пробьют шесть, и начнется утренний туалет мой и королевы. В соседний покой никто не смеет войти с покрытой головой. Все склоняются перед моей парадной кроватью, хотя я по большей части и не лежу на ней. Каждый обязан соблюдать почтительные расстояния, Одно прикосновение к кровати было бы посягательством на мою священную особу. Камергер стоит на страже у кровати. Даже громкий говор считался бы покушением на меня. Я знавал иные покушения, и еще узнаю иные. Люди с тех пор не научились уважать самих себя, а значит и жизнь. Убийство... Стоит в моей столице четыре ЭКЮ. Во сколько оценят мое собственное? И будут ли по мне носить траур? Меня одолевает дремота, рассудок туманится. Остается только предоставить им поклоняться моей кровати как символу, значение которого им непонятно. Мысли людей заняты теперь только церемониалом. Этого я не хотел... Они становятся суетнее, вместо того, чтобы стать проще. Как я живу еще среди них? Почему я замешкался? Однако я уже не вполне здесь. Умирая, Елизавета взяла с собой частицу меня. Не просыпаться. Может случиться, что я в конце концов признаю и иезуитов, раз они все равно признаны новым веком. Если я призову их обратно, дабы примириться с веком, Елизавета никогда об этом не услышит. Благо ей. Чистится меня уже с ней по ту сторону. Признаем ли мы друг друга там? На земле мы ни разу не виделись. Не виделись ни разу, иначе, как на портретах. Когда я был еще мальчиком, ей предложили в мужья. Маленького Наварру, что было хитро задумано. Моя партия лишилась бы таким образом головы, и Франция истекла бы кровью в гражданской войне. Позднее я публично поцеловал ее портрет, чтобы она узнала об этом и помогла мне. В связи с голландскими делами я впоследствии заключил мир с Испанией, невзирая на договор с ней. Под конец мы упустили Остенде и напрасно ждали друг друга. Она на побережье по ту сторону пролива. Однако стену, на которую я взошел здесь, омывало тоже море. Упустил и не видел никогда. А между тем, кто был так жив для меня, как она? Никто так много не значил для меня, как и я для нее. Кто, кроме нее, был равен мне? Этого вопроса он себе ранее не задавал, пока Елизавета жила, и, казалось, будет еще время встретиться с ней. Вопрос этот возник незваный в полусне предутреннего часа. Ответ последовал тоже. Мы встретимся друг с другом в будущем. Мы не умрем что было опровергнуто тут же в полудреме. Нет, мы окончим свои дни. Но след нашего сознания перейдет в другие умы, потом еще в другие. Спустя столетия явится порода людей, которые будут думать и действовать, как мы. Мы не умрем со своим веком. Я и мой друг, королева Англии, будем вечно знать друг друга. Он подскочил. Било шесть часов. Так как король не подавал знака, то не показывались ни его пять камердинеров, ни избранные из числа его придворных, которые имели право присутствовать при его утреннем туалете. Спустя несколько минут позади Алькова слегка приотворилась потайная дверь, в нее заглянул господин Дарманьяк. Он уже не прислуживал самолично, Но тем точнее соблюдал время и в должный час был на месте. Тут он увидел своего господина совсем одетым, и как сам он заглядывал в дверную щель, так и король смотрел через дверь справа в парадный покой. Он звался парадным покоем, имел тридцать футов в длину, двадцать в вышину, из трех его окон два выходили на реку, третье — на запад. На потолке, ставшем знаменитым вокруг королевских гербов, было замысловато и очень красиво расположено оружие всякого рода из резного дуба, ореха и липы, покрытое позолотой, начинавшей темнеть. Стены были завешаны тканами-картинами из античной жизни. Золото и шелк изобиловали на них. Бархат на мебели был цвета увядшей розы. Кровать стояла на возвышении. Парадная кровать Его Величества возвышалась под балдахином на особом помосте, называемом паркет, и была обнесена позолоченной балюстрадой. Мимо нее на носках проходили дамы и кавалеры, и, проходя, каждый поворачивался всем туловищем, чтобы воздать почести задернутым занавесом. За ними скрыто королевское величество». Все равно, находится ли оно там во плоти или нет. Шествие заключали принцесса де Конде и де Конти. Когда Генрих достаточно нагляделся и собрался войти, в покое появилась еще одна особа. Она ждала, пока весь двор будет в сборе, и совершала торжественный путь медленно, тщательно стараясь скрыть хромоту. Подле парадной кровати брата Герцогиня де Бар, сестра короля, низко склонила колено. Ты склоняешься, Катрин. Генрих поспешно захлопнул дверь, стоял за ней, прикрыв глаза рукой. Он видел многое. Сестра, эта парадная кровать занимала твой ум, когда мы были еще совсем юны и были еще ничем. Ты достигла своего, и все-таки ты несчастлива. Думаешь ли и ты, что эта парадная кровать пуста между тем, как в могиле? Склонись перед ней, покоится Елизавета. О ней ты умалчиваешь, как и все другие, но знаешь, мы одни, и мы тоже уйдем. Свидание по ту сторону вряд ли стоит желать после всего, в чем мы провинились здесь друг перед другом, особенно я перед тобой». А мог бы я увидеть Берона, или даже моего друга, королеву Англии. Разве что мы стали бы тем временем всеведущими, тогда никто ни в чем бы не упрекнул другого. После нескольких ночей, подобных этой, все увидели по нему, что он страдает. Всеобщий сговор молчать об умершей оставался в силе. Король первый соблюдал его. Он выполнял все свои повседневные обязанности. Самое главное — жить и быть на высоте. Однако часто наблюдалась в нем рассеянность. Посредине оживленного разговора он умолкал и закрывал глаза. Один из приступов рассеянности случился с ним при двух придворных. Их звали Монтеньи и Сигонь. Эти последние догадались о причине и думали попасть в милость, произнеся, наконец, запретное имя. Сперва они убедились, что они будут никем услышаны и что могут довериться друг другу. Затем Монтеньи сказал тихо, что разделяет скорбь короля. Сигонь в полголоса дал понять, как глубоко он чтил королеву Елизавету. Генрих поднял веки. Без всякого ответа Он окинул обоих отчужденным взглядом. Они испугались. Король, который обычно держал себя со всеми как равный и только что так и говорил с ними, вдруг проявил суровую неприступность. Встретив холодное презрение, они поспешили удалиться. Они полагали, что величавая обособленность проистекает лишь от его сана, не от природы. Неужто он поддерживал тайные сношения с особой, которой нет более и которая уж никогда не прибудет сюда? Они долго не могли опомниться от своего открытия, однако остерегались о нем упоминать. Двор без сомнения не простил бы им, что они случайно обнаружили нечто новое в государе, который всегда был у всех на глазах, и потому все полагали, сверх того, что они видят, нет ничего. Тем же самым дворянам стало не по себе, когда король спустя три дня приказал им явиться к нему в сад. Каждый из них был в тревоге, не числится ли за ним какой-нибудь провинности в прошлом. Монтеньи в свое время оказался ближайшим свидетелем одного из покушений на короля — ибо он как раз в эту минуту целовал ему колено. Сигонь, автор аллегорических пьес, на воскопарном языке богов и героев, при всяком удобном случае воздавал хвалу великому государю. Зато его повседневная речь отнюдь не отличалась торжественностью, а частенько задевала герцогиню Дебофорф. Оба были обычные и привычные царедворцы, таких у Генриха всегда найдется тринадцать на дюжину, если считать без разбора. Именно потому он призвал их сегодня к себе, в свою зеленеющую залу под лиственным сводом. Из окон Лувра сюда нельзя заглянуть. Своим друзьям и старым соратникам он не доверил бы того, что сказал этим двоим. «Вы счастливее меня. Я хотел бы умереть». Они склонили головы и спины. Он зашагал еще быстрее и сказал, «Если бы он только мог, он переменил бы звание и ремесло. Он стремился бы к уединению и обрел бы, наконец, истинный покой души. Отшельник ни в чем не терпит недостатка. Манна падает сверху, ворон приносит с небес хлеб». Он сопровождал свое признание страстными вздохами, затем сжал губы и разомкнул их, лишь когда самообладание вернулось к нему. Тогда он продолжал, но такая жизнь не для монархов. Они родятся не для себя, а для своих государств и для народов, над которыми они поставлены. Для слушателей короля речь его была неожиданностью. Они считали его во всем, что ему пришлось пережить, человеком забывчивым и называли вечным весельчаком. Печаль была скрыта в глубине его души, ибо услышанные здесь слова он хоть и произносил много раз, но отнюдь не перед чужими. Впрочем, он тут же пожалел, что показал себя печальным и благородным перед господами Монтеньи и Сигонем, А потому он поспешил еще кое-что добавить, дабы заключение было созвучно остальному, и они без ущерба могли бы разглашать его слова. У монархов на Житейском море нет иной пристани кроме могилы, и умирать им суждено в самый разгар трудов. Оба особенно постарались запомнить последние слова и немедля пересказали речи короля, ибо сами были поражены таким доверием и никак не могли молчать. Но слова о смерти в разгар трудов, они впоследствии, когда дойдет до того, истолкуют как пророчество. Король был поистине исполнен гордыней. Он кончает жизнь так, как сам желал. Генрих скорбел о Елизавете лишь до этого часа, но не дольше.